Глава вторая. Многие организации не предпринимают необходимых мер по обеспечению своей безопасности для того, чтобы закрыть все двери перед хакерами. Даже зная об этом, мы склонны думать, что уж наши то деньги находятся в безопасном месте, так что никто не сможет добраться до нашего банковского счета или, совсем уж жуткий бред, перевести деньги с него к себе в карман. Первая плохая новость. заключается в том, что безопасность во многих банках и других финансовых организациях не так хороша, как думают об этом люди, ответственные за нее. Следующие истории иллюстрируют это утверждение. В далекой Эстонии Мы расскажем о том, что любой человек, даже не хакер, может проникнуть в банк. Это вторая плохая новость, как для банков, так и для любого из нас. Я никогда не был в Эстонии, может быть, даже никогда и не попаду туда. Это название ассоциируется у нас с древними замками, окруженными темными лесами и колоритными крестьянами. В общем, с теми местами, куда путешественнику не следует отправляться без достаточного запаса осиновых колов и серебряных пуль. На самом деле все обстоит иначе. Эстония гораздо более современная страна, чем я представлял себе. Я узнал это от хакера по имени Юхан, который живет там. 23-летний Юхан живет в центре города, один в просторной, четырехкомнатной квартире с действительно высокими потолками и красивыми стенами. Эстония, как я узнал, Совсем небольшая страна с населением 1,3 миллиона человек. Это примерно население такого города, как Филадельфия, расположенная между Россией и Финским заливом. Таллин, столица Эстонии. Юхан жаловался. Когда люди хотят что-то узнать об Эстонии, они иногда спрашивают, есть ли у вас врачи, есть ли у вас университет. А ведь 1 мая 2004 года Эстония стала членом Евросоюза. Многие эстонцы, по его словам, работают изо всех сил, чтобы перебраться из старых квартир советских времен в небольшие собственные коттеджи в тихом пригороде. Они мечтают о том моменте, когда смогут сесть за руль надежной иномарки. На самом деле, у многих уже есть автомобили, и все больше людей перебираются в собственные дома. Ситуация улучшается каждый год. И в технологическом смысле страна также не является отсталой, как объясняет Юхан. Еще в начале 90-х годов Эстония начала внедрять у себя инфраструктуру электронных банков, АТМ и интернет-банкинг. Эстонские компании предоставляют компьютерные технологии и услуги другим европейским странам. Вы, может, вообразили себе некий хакерский рай, повсеместный интернет и неадекватное отношение к безопасности? По словам Юхана, дело обстоит совсем не так. Что касается интернет-безопасности, то здесь все обстоит хорошо благодаря тому, что размеры страны и коммуникации невелики. Для поставщиков услуг здесь очень удобно внедрять новые технологии. Что касается финансового сектора, я думаю, что на возможность налаживания связей с Америкой повлиял и тот факт, что здесь никогда не было традиции использования банковских чеков, с помощью которых вы привыкли расплачиваться в магазинах. По его словам, немного эстонцев вообще имело представление о том, что это такое. Большинство людей имеют счета, но не представляют себе, как выглядит банковский чек. У нас никогда не было развитой банковской инфраструктуры. Но уже в начале 90-х годов мы начали внедрять электронный и интернет-банкинг. Подавляющее большинство населения и предпринимателей переводят деньги друг другу при помощи интернет-банкинга. По европейской терминологии, они пользуются кредитными или банковскими карточками. Гораздо удобнее расплачиваться при помощи банковской карточки или интернет-банкинга, поэтому у людей нет причин пользоваться чеками. В отличие от Америки, почти каждый здесь использует интернет для осуществления банковских операций. и оплаты своих счетов.